Оно обозначает достаток для тех, у кого нет ничего. Оно обозначает излишек для тех, у кого есть достаток. Меня сделают герцогом. Вслух произнес Портос, хотя и говорил сам с собою. Возможно, — ответил Гойкоус Михая Сарамис, который расслышал слова Портоса, потому что тот в этот момент обгонял его.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 Так скакали они в течение долгих восьми часов, пока не прибыли в Орлеан. Было четыре часа пополудни. Взвесив еще раз свои дорожные впечатления, Арамис пришел к выводу, что пока погони можно не опасаться. В самом деле, ведь было бы совершенно невероятным, чтобы отряд, способный совладать с ним и партосом имел в своем распоряжении столько подстав, сколько необходимо для преодоления сорока Сорокалия за восемь часов. Таким образом, даже допуская возможность погони, беглецы, по крайней мере, на пять часов опережали преследователей. Арамис подумал, что позволить себе отдохнуть не было бы, пожалуй, таким уж безрассудством, но что продолжать путь все же лучше. Еще двадцать с небольшим льи такой скачки и тогда уж никто, даже сам Д'Артаньян, не сможет настигнуть врагов короля. Итак, Арамис к огорчению Портоса снова уселся в седло.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 Но, как невелико мое желание угодить ему, я не в силах дать вам двух лошадей. Все мои лошади наняты герцогом Дебофором. Ах, воскликнул обманутый и этой надеждой Арамис. Впрочем, если вы пожелаете воспользоваться моей тележкой, я велю заложить в нее старую слепую лошадку, и она доставит вас к графу.